Глава девятая. С этого дня, сыгравшего столь же важную роль во время второй осады, как битва при Ирах во время первой, началась пора упорного труда, всеобщего подъема и пламенного энтузиазма. Таковы были условия, в которых и осажденные, и осаждающие прожили целых полтора месяца. Вылазки Произведенные за два первые дня января не дали сколь-нибудь значительных результатов. Французы, закончив сооружение первой параллели, двинулись вперед и стали прокладывать новую зигзагообразную линию траншей. Они работали так усердно, что очень скоро две лучших наших позиции на южной стороне Сан-Хосея и Редут-Пилар оказались под угрозой огня внушительных осадных батарей, насчитывавших по 16 орудий в каждый. Излишне говорить, что мы не переставали тревожить противника, тоже то стаченно обстреливая его, то смело совершая неожиданные нападения, но этим все и ограничивалось. Поэтому жено, сменивший к тому времени Мансе, настойчиво продолжал осадные работы. Наш батальон По-прежнему оборонял редут Пилар, возведенный у самого моста через Лерву и сразу же за ним, на другом берегу. Сектор обстрела занимал значительное пространство, частично перекрывавшееся также огнем из Сан-Хосе. По сравнению с этими двумя выдвинутыми вперед упрекленными артиллерийскими позициями, батареи великомучеников, а также батареи в ботаническом саду и у башни пино, размещенные ближе к центру города, имели не столь важное значение и служили главным образом для поддержки двух первых. В наш гарнизон влилось много арагонских волонтеров солдат таможенной охраны и вооруженных горожан. Они и сами решили, к какой из частей им присоединиться. На редуте стояло восемь пушек. Комендантом его был дон Доминго Ларина. Артиллерии командовал дон Франциско Бетбесе. А саперов возглавлял великий Симона, военный инженер и человек столь исключительных достоинств, что и по храбрости, и по знанию дела — Он мог считаться подлинным образцом воина. Хотя наш Теддепон был временным сооружением, он отличался прочностью и был снабжен всем необходимым для долгой и упорной обороны. У самого моста на входных воротах строители прибили доску с надписью «Нерушимая твердыня Владычица нашей Пилар». Сарагосцы победим или умрем за Пресвятую Деву Пилар. Внутри то депона казарменных помещений не было, и, хотя зима стояла довольно мягкая, погода доставляла нам немало неприятностей. Провиантом нас обеспечивала хунта, исполнявшая обязанности интенданства, однако, несмотря на все старания, ей не удавалось снабжать нас нужным количеством припасов. К нашему счастью и к чести великодушных сарагостов, обитатели соседних домов ежедневно приносили нам лучшее, что у них было. Кроме того, нас часто посещали те отзывчивые женщины, которые после боя 31 декабря взяли к себе домой на полное свое попечение наших бедных раненых. Не помню, рассказывал ли я о Перле. Это был... Двадцатилетний крестьянский парень из пригорода, столь жизнерадостный, что опасные стычки с противником рождали в нем лишь лихорадочную и неуемную веселость. Я никогда не видел его грустным. В атаку на французов он ходил с песней, а когда вокруг свистели пули, он выделывал руками и ногами смешные выкрутасы и потешно прыгал. Беглый оружейный огонь он называл градом. Ядра... Горячими пышками, гранатой тещами, опором черной мукой. Употреблял он другие словечки в том же роде, но я их уже забыл. Несмотря на свои легкомыслие, он был хорошим товарищем. Не помню, также говорил ли я о дядюшке Гарсесе. Это был человек лет 55, родом из гора Пенильеса. Загорелый до черноты он отличался необычайной силой, стальными мускулами и неподражаемой ловкостью, а под огнем оставался невозмутимым, как машина. Говорил он мало, а если говорил, то не стеснялся бранных выражений, но при всей своей грубости был не лишен остроумия. Мелкий землевладелец из окрестностей города, он собственноручно разрушил свой скромный дом, и вырубил грушевые деревья, чтобы не оставить неприятелю никакого прикрытия. Мне рассказывали о том, что во время первой осады он совершил множество подвигов. На правом рукаве он носил герб награды и отличия, почетный знак за 16 августа. Одевался он на редкость плохо и ходил почти полуголый, но не потому, что у него не водилось приличной одежды, а потому что ему было некогда наряжаться. Именно о Гарсисе и подобных ему были сказаны вдохновенные слова, упомянутые мною выше. Одежду ему заменяла слава. Спал он, ничем не укрываясь, ел меньше любого отшельника. На целый день ему хватало двух ломтей хлеба и двух кусочков копченого мяса, твердого, как подошва. Подобно всем замкнутым людям, он частенько размышлял вслух. Так, наблюдая за французами, рывшими вторую линию траншей, он пробормотал. «Слава Богу! Наконец-то они приближаются, черт их побери, дьявольские отроди! Они кого угодно из терпения выведут!» «Куда вы так спешите, дядя Гассет?» — удивились мы. «Что чертеем в глотку?» — Должен же я снова посадить деревья, пока зима не кончилась, — ответил он. — А к следующему месяцу я хотел бы соорудить себе новый домишк. Короче говоря, к дядюшке Горсесу вполне можно было отнести те слова, которые красовались на воротах депона нерушимая, твердые. Но кто это там, опираясь на тяжелый посох, медленно бредет по долине у Эрвы к городу в сопровождении резвой собачонки, которая лает на всех встречных, но просто из озорства и отнюдь не собирается кусаться. Это падре Матео дель Бусто, лектор и цензор ордена миноритов, капитан второго легиона сарагосских волонтеров, прославленный муж, которого во время первой осады, несмотря на его почтенный возраст, видели на всех опасных местах. Он помогал раненым, напутствовал умирающих, подносил боевые припасы здоровым и воодушевлял всех своим благородным красноречием. Войдя в наше укрепление, он открыл большую и тяжелую корзину, которую нес с трудом, и где были заботливо уложены яства — несравненно более вкусные, чем наш обычный рацион. Вот булочки, объявил он, садясь прямо на землю, и стал вытаскивать из корзины разные аппетитные вещи. Их дали мне в доме ее сиятельства графини Бурета, а эти в доме дона Педро Вика. Вот несколько кусков ветчины из моего монастыря, ее приготовили для отца Лосозеса который страдает желудком, но он отказался от подношений, и велел отнести их вам. Взгляните-ка теперь на эту бутылочку венца, ну как? На той стороне у вшивых французиков за нее дорого бы дали. Мы посмотрели на поле. Собачонка бесстрашно прыгнула на бруствер и принялась облаивать французов. А вот еще пара фунтов сушеных персиков из наших кладовых — Мы собирались настоять на них водку, но раз такое дело, все вам, храбрецы-молодцы. — забыл я и о тебе, дорогой Пирли, — добавил Падре, поворачиваясь к юноше. — Ходишь чуть ли не нагишом, у тебя даже плаща нет, вот я и принес тебе чудесную обнову. развяжи вот этот узел. Вещица, конечно, старая, я приберегал ее для какого-нибудь бедняка, а теперь дарю тебе... Прикрой свою наготу и носи на здоровье. Конечно, такой наряд не для военного, но ведь ряса не делает монаха, а мундир солдата. Надень, день, сразу как в рай попадешь. Пастырь отдал нашему другу свой узелок, и тот под общий смех и шутки облачился в монашескую рясу. А так как пирли еще продолжал носить на голове высоченный, Меховой кивер, захваченный 31 декабря в вражеском лагере, облик его совсем уж стал странным. Чуть позже несколько женщин тоже принесли корзинки с провизией. Появление особ женского пола мгновенно преобразило весь Стеддефон. Неизвестно откуда появилась гитара, Один из солдат мастерски заиграл несравненную, божественную, бессмертную ходу, и тут же начался задорный танец. Пирли, чей забавный наряд сочетал в себе форму французского сапера и одеяние испанского монаха, оказался отменным танцором. Нашлась у него и достойная пара, прелестная девушка по имени Мануэла, одетая горянкой. Этой стройной красотке с тонкой белой кожей было на вид лет двадцать-двадцать два. Лицо ее вскоре зарделось, и, возбужденная танцем, она, не зная усталости, двигалась все быстрее и быстрее. Глаза у нее полузакрылись, щеки разрумянились, руки двигались в такт музыки, и она с лукавым проворством вертела краем юбки и порхала с места на место, поворачиваясь зрителям то лицом, то спиной. Мы стояли, как зачарованные. Ее вдохновенная пляска воодушевляла музыкантов и остальных танцоров, а их воодушевление, в свою очередь, все больше раззадоривало Мануэлу, пока, наконец, усталость не одолела ее, и обессиленная девушка, запыхавшись и опустив руки, не села прямо на землю. Пирли пристроился рядом с ней, и вокруг них тотчас же образовали круг, посреди которого оказалась корзинка с едой. «Посмотрим, Мануэла, что ты нам принесла», — сказал Пирли. «Если бы не ты и не отец Буста, почтивший нас своим посещением, мы бы с голоду умерли. А не потанцуем и ну, малость, чтобы позабыть обо всех этих горячих пышках до да тещах, то нам, бедным солдатам, и вовсе бы худо пришлось». «Что дома было, то и принесла», — ответила Мануэла, вытаскивая провиант из корзинки. «Еды остается мало» если осада затянется, вы еще кирпичи грызть будете. — Ничего, мы и картечь, запеченную в черной муке, слопаем, — изрек пирли. — Мануэла, а ты уже научилась не бояться выстрелов? С этими словами он быстро схватил ружье и выстрелил в воздух. Девушка громко вскрикнула и, вскочив, отбежала от нас. — Не пугайся, дочь моя, — успокоил ее монах. «Смелые женщины не боятся выстрелов. Скорее, напротив, пальба должна быть для них и так же приятна, как стук кастаньет и переборы и Бандурии. «Когда я слышу выстрел, у меня кровь в жилах стынет», — ответила Мануэла боязливо. «В эту минуту французы, видимо, решив проверить, удачно ли расставлена артиллерия на их новой отсадной линии, выстрелили из пушки». Ядро попало в бруствер нашего укрепления, и хрупкие кирпичи разлетелись на тысячи осколков. Все вскочили и впились глазами во вражеские позиции. Красавица опять вскрикнула от ужаса, а дядюшка Гарсис, сунув голову в больницу и по поминутно поминая черта, принялся осыпать французов непристойной бранью. Тем временем собачонка-монаша с отчаянным лаем носил зад и вперед по укреплению. — А ну-ка, Мануэла, станцуем хоту под эту музыку, и да здравствует преснодела Пиларт! — воскликнул Пирли, прыгая, как бесноватый. Мануэла, подстрекаемая любопытством, подняла голову, вытянула шею и посмотрела через бруствер в сторону противника, затем она оглядела равнину и страх, царивший в ее робкой душе, постепенно рассеялся, так что в конце концов она почти спокойно и даже не без удовольствия стала наблюдать за вражескими позициями. Одна, две, три пушки, считала одна видневшаяся вдали жерла орудий. — Ну, ребята, не бойтесь, для таких, как вы, это пустяки. Со стороны форта Сан-Хосе послышались ружейные залпы. На нашем тет депоне раздался барабанный бой, сигнал тревоги. Из форта выступил небольшой отряд, который завязал перестрелку с неприятельскими саперами. Несколько французов побежали на свой левый фланг. Еще немного, и они окажутся в пределах досягаемости наших ружей. Мы бросились к больницам, готовясь освежить неприятеля малой таликой Града, А кое-кто из наших, не дождавшись даже приказа офицеров, своимственными криками стал стрелять в бегущих врагов. Женщины, за исключением Мануэлы, припустились через мост в город. Может быть, девушку охватил страх? Нет. Правда, испугалась она отчаянно. Тряслась так, что зуб на зуб не попадал, а лицо внезапно пожелтело, но неодолимое любопытство удерживало ее. Она, не отрываясь, изумленно смотрела на стрелков и на пушку, с которой уже приготовились стрелять. «Мануэла?» — спросил Агустин. — Почему ты не уходишь? Разве тебя не пугает то, что здесь творится?» Девушка была поглощена невиданным зрелищем. Она дрожала, губы ее побелели, грудь вздымалась, но красавица не двигалась с места и не произносила ни слова. Мануэлита, крикнул Перли, подбегая к ней, возьми мое ружье и выстрели. Вопреки нашим ожиданиям, Мануэла ни одним движением не выдала свой страх. Бери-бери, милая, уговаривал Перли, всовывая ей в руки ружье. Палец положив отсюда, прицелься и стреляй. Да здравствует Мануэла Санчо, вторая артиллеристка и пресвятая дева Пилар. Девушка взяла ружье, хотя, судя по ее движениям и остановившемуся взгляду, не отдавала себе, видимо, отчета в том, что делает. Затем, дрожащей рукой, она подняла ружье, прицелилась и нажала курок и выстрелила. Выстрел был встречен радостными криками и взрывом рукоплесканий. Девушка опустила ружье. Она сияла от удовольствия, и радость снова зрела ей щеки краской. — Вот видишь, твой страх и прошел, — сказал капеллан. — таким вещам только приохотиться надо. То же самое следовало бы проделать всем жительницам Сарагосы. Вот тогда Агустина и Каста Альварес не были бы славным исключением среди женщин. «Дайте другое ружье!» — воскликнула девушка. «Я выстрелю еще раз!» «Что, понравилась радость моя?» «Увы, французишки уже были пятнули, но ничего. Считай, что на завтра ты приглашена отведать в горячих пышек. «Ну а теперь сядем да закутим!» — сказал Пирли, намереваясь попользоваться кое-чем из содержимого корзинки. Монах подозвал собачонку, сказал ей... «Довольно лает, дружок. Не принимай все так близко к сердцу, а то охрипнешь. Побереги свою пройд до завтра, а сегодня тратить силы уже ни к чему. Если не ошибаюсь, французы поспешили забиться в свои траншеи». В самом деле, отряд из Сан-Хосе вернулся обратно, перестрелка кончилась, и вскоре мы уже не видели ни одного француза. А минуты позже вновь зазвучала гитара, вернулись женщины — Нетанцующие пары во главе с Мануэлой и славным Пирли отдались плавному ритму хоты.